Её чела я помню, покрывала и очи светлые, как небеса. Но я вникал в её беседы мало. Меня смущала строгая краса её чела, спокойный хмустый взор и полные святыни словеса. Дичась её советов и укоров я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров.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 Всё мраморный циркуль и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах перфиры, всё наводило сладкий некий страх мне на сердце. И слёзы вдохновение при виде их рождались на глазах. Другие два чудесные творенья влекли меня волшебною красой.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 Пред ними сам себя я забывал, в груди молодое сердце билось, холод бежал по мне и кудри поднимал. Безвестных наслаждений ранний голод меня терзал, уныние и лень меня сковали. Четно был я молод. Среть отрыков я молчи целый день, бродил у грюмы. Всё кумир и сада. На душу мне свою бросали тень